Мы начинаем действовать. Мы вылетели на поверхность и припустили по дворам. Что я мог успеть за 20 минут? Пробежаться по улицам да заглянуть на почту. Милиция тут же рядом. Почта выходит на проспект, а милиция на улицу Ленина. Но двор у них один общий с универмагом и химчисткой. У нас есть правило, как вести себя при тревоге. Сегодня я объявил ее... А вообще мог объявить каждый, от Сура до младшего, то есть Верки. Сурен Давидович никогда не приказывал, его и так слушались, но всегда обсуждали, как лучше сделать то или это. Когда же объявлялась тревога, споры-разговоры кончались. Сур становился командиром. Мне было приказано 20 минут разыскивать Степку, а Верке передать записку и возвращаться. Значит, я не должен заглядывать в милицию, хотя Степка, конечно, уж постарался навести милицию на след» и Верка напрасно поглядывал на меня, пришлось ему идти одному. Я посмотрел, как он нерешительно поднимается на крыльцо, а сам побежал дальше. На углу остановился, пригладил волосы. Казалось, все насквозь видят, зачем я иду на почту. Солнце теперь светило вдоль улицы, мне в лицо. Кто-то выглядывал из окошка математического кабинета на третьем этаже школы. Чудно было думать, что сейчас я виден из этого окна совершенно так же, как были видны Феде-гитарист и остальные двумя часами раньше. Только я шел к школе лицом, а не спиной, как почтари, и Федя не сидел на ступеньках. Ударила стеклянная дверь. Пахнуло сургучом, штемпельной краской, нормальный запах почты. Я заставил себя не высматривать этих двух, которые хватались за сердце, сунул руки в карманы и оглядывался, будто хочу приобрести марку. народу было немного, по одному у каждого окошечка. Степки не было. В самом деле, черт ли ему в этой почте? Кто-то оглянулся на меня. Пришлось для конспирации купить открытку за три копейки. От барьера я увидел, что оба почтаря на местах. Один сидел за столиком с табличкой «Начальник отделения связи», второй работал на аппарате, трещал как пулемет. Рядом с окошком, в котором продавались открытки, висело объявление, написанное красным карандашом. «Объявление». До 16.00 всего числа междугородный телефон не работает, так как линия ставится на измерение. «Как они ее будут мерить, эту линию?» – подумал я, взял свою открытку, и тут мне навстречу открылась дверь и вошел Федя-гитарист. Открытка выскочила из моих пальцев и спланировала в угол к урне. Я не спешил поднять открытку. Носком ботинка загнал ее за урну и кряхтя стал выуживать. Смял, конечно. А Федя с изумительной своей улыбкой придвинулся к окошечку и попросил своим изумительным баритоном. «Тамарь Ефимовна, пяточек конвертиков Авиа, снабдите от щедрот». Та, ясное дело, заулыбалась. Я подобрал открытку и с дурацким видом стал подходить к улыбающейся Тамаре Ефимовне. А Федя установил ноги особенным шикарным образом и разливался. «Погода ликует, вы же тут сидите, не щадя своей молодости» и всякую такую дребедень. Поразительно, как быстро я его возненавидел. Два часа назад я смотрел на него с восторгом. Что вы, Федор киселёв первая гитара города, футы-нуты. Сур только что сказал, что киселёв ему нравится. А сейчас тревога, поэтому нравится, Сура, надо считать приказом. Понимаете, до чего надо обалдеть, чтобы такие мысли полезли в голову? «А, пацан», — сказал Федя, — «получи конфекту». Он вынул из правого кармана карамельку сказка. На бумажке тощий розовый кот с черным бантиком на шее и черными лапами. Внутри настоящая конфета. Я развернул ее, но есть не стал. Купили они конфет все-таки. Зачем? Вот дьявольщина. Асуру я забыл рассказать про конфеты. — Это вам, Тамара Ефимовна, — сказал Федя и подал ей такую же конфету. — Вам. Прошу вас. «Угощайтесь». Он обошел все окошки, все его благодарили. Прошло уже 10 минут, но я отсюда уходить не собирался. «Тетенька Тамара Ефимовна», — проныл я, — «открытку я испортил» и показал ей смятую открытку. «Так возьми другую открытку, цена 3 копейки», — услышал я. Услышал. Лица Тамары Ефимовны я не видел, потому что смотрел на Федю, а он достал из другого кармана конфету и ловко перебросил ее на стол начальника. — Угощайтесь, товарищ начальник. И вы, пожалуйста. Это уже старшему телеграфисту. — И вам одну. Он обращался к девушке, подающей телеграмму, и достал очередную конфету опять из правого кармана. — Я сегодня день рождения, угощайтесь. — Тетенька, у меня денег больше нет. С ужасом гудел я в это время, потому что был уверен. Конфеты из правого кармана отравлены. И я не мог закричать «Не ешьте!» До сих пор стыжусь, когда вспоминаю эту секунду. «Тетенька, дайте тогда конфетку!» Но поздно, поздно. Она уже хрустела этой карамелькой, а бумажка с розовым котом, аккуратно разглаженная, красовалась под стеклом на ее столе. «Вот какой!» — сказала Тамара Ефимовна. «Какие наглые пошли дети, просто ужас! Вы слышали, Феденька?» все уставились на меня. Федя обмахивался конвертами, как веером. — Любишь сладенькое, а? — Ты же эту не съел, сластена! Он приглядывался ко мне очень внимательно. Я начал отступать к двери бормоча Симки, по справедливости! Одну мне, одну ей! Сестре Симки! Без всяких усилий я выглядел совершенно несчастным и жалким. Девушка, подающая телеграмму, покраснела. — Ей было стыдно за меня. Федя сказал, «Держи, семьянин, опля!» Я не шевельнулся, и конфета из правого кармана упала на линолеум. В эту секунду я почувствовал, что телеграфист, не поднимая головы и ничего не говоря, подал знак Феде. И сейчас же со мной случилось ужасное, будто меня проглотило что-то огромное, и я умер. Но только на секунду или две. Огромное выплюнуло меня» конфеты еще лежала на чистом квадратике линолеума между мной и гитаристом и он смотрел на меня как бы с испугом кто-то проговорил очень нервный ребенок девушка сунулась поднять конфету но федя нагнулся сам опустил конфету мне в руку и легонько подтолкнул меня к двери бам ударила дверь я стоял на тротуаре мокрый от волнения как грузовая лошадь а за стеклом почти уже все двигали челюстями Жевали проклятые конфеты. Даже толстый телеграфист. Я видел, как он сунул карамель за щеку. Они оживленно разговаривали. Кто-то показал пальцем, что я стою за окном, и я сорвался с места и ринулся к Сурену Давидовичу.